Глава 76 Вечерело Оранжевый кружок плавился в пелене облаков. Паркер, Санни и Кики шли молча и как-то по-своему породнились. В молчании не было недосказанности. Каждый, погруженный в свои мысли, представлял свое недалекое будущее. Сани, как найдет мать и отца, как кинется в их объятия. Кики, как он выполнит миссию, вернет свободу и приблизится к своей мечте отправиться за океан и вылечиться. А Паркер смотрел на дорогу, как путь к себе, и всех все устраивало. Пора было подумать о ночлеге. Крот, используя свой раздвоенный язык, повел путников по дуге, сторонясь выжженной деревни. «Туда нам лучше не ходить». «Почему? Что там?» Он не рассказал, но в его голосе слышалась грусть. Стражу и мальчику только и оставалось издалека смотреть на незатухающий огонь, словно пожирающий остатки деревни. Кейке, сколько помнил себя, ни разу не видел, чтобы пламя гасло. Огонь и запах серы ночью привлекают особенно опасных тварей. А значит и цодров, чей подкожный жир так нужен. Оставался вопрос, как его достать. Даже втроем с оружием им не одолеть этого монстра. Кики приберег описание Цодора, на потом, ибо зачем? Если встретят тут уже не до описаний, а если нет? Зачем народ пугать лишний раз? Выбрав полянку, скрытую от посторонних глаз широкой стеной леса, Кики объявил. «Сделаем привал здесь!» Паркер огляделся. Тут не гостевого домика, как в поселении Трутней. Ни скромной землянки, как у старика Митрича. Как же спать? Страж присел на корточке, потрогал ладонью траву, влажная. Чем укрыться? А если кто нападет? Ему эта затея не понравилась, и он было открыл рот, как шорох из леса привлек внимание. За веткой, помахивая ушками, стояла сука бабу. Не успел страж крикнуть, как крот, учуяв опасность, сором кинулся на нее. «Стойте!» Вытянув вперед руки, она прижала хвост к ноге. «Я не причиню вам вреда. Я помогу вам». Кики ее будто не слушал, а бежал за ней воинственно вопя. А -а -а -а! Поскольку он бежал с закрытыми глазами, тот чуть промахнулся и, споткнувшись опень, повалился на землю. «Я правда с миром?» «Не слушать ее! Когда говорят «правда» — это неправда!» «Клянусь!» Девушка руками закрыла глаза и прижала уши к голове. — И когда клянутся тоже, я доберусь до тебя, тварь! Крот встал и пошел прямо на девушку. Та попясилась. — Да послушайте вы меня! Я помогу вам с цодром! Кики остановился, но открывать глаза не решался. Сани стоял наполовину, зажмурившись, и косился правым глазом. Паркер же в упор смотрел на эту милую киса девушку «Ну-ка, повтори». «Чего он орёт?» «Я ору! Я ору!» «Так, Кики, спокойно». Паркер сполз взглядом с бедер девушки к кроту и прошептал. «Давай ее выслушаем. Не открывай глаза. И если почувствуешь неладное...» «Ни слова больше». Паркер повернулся к девушке. «Для начала. Как ты узнала, что нам нужен цодер?» «На самом деле вам не нужен цодер. Вам нужно в бункер». Девушка захлопала глазками и, собрав со спины волосы, разместила их на груди, стала поглаживать. — Я все верно поняла? — Но как? — Я же залезла вам в голову. Например, этот крикун хочет... — А ну, заткнись! — Ладно, зая, ладно. Она вытянула руку. — Я помогу вам усыпить Содра, а вы возьмете меня в бункер. Этого, конечно, никто не ожидал. Было слышно, как Санни, закрыв рот, класнул зубами».